Однажды у Хаджи украли тысячу Акча. Хаджа отправился в мечети и до самого утра слезно молился, чтобы вернул Аллах ему деньги. Как раз в это время один из местных купцов, захваченный на корабле бурей, обещал в случае благополучного спасения пожертвовать Хадже тысячу Акча. Спасенный от опасности купец, исполняя обед подарил Хаджа деньги. Рассказав ему, что с ним случилось на море, купец прибавил. — Вот благодаря вашему заступничеству и помощи я чудесно спасся. Хаджа немного подумал, а потом сказал. — чудные дела твои, Господи! Сперва отдать кому-то тысячу акча, а потом для того, чтобы вернуть их, насылать бурю, заставлять человека давать обеты. Трудно придумать такой странный окольный путь. Да, человеческому уму не постигнуть неисповедимых тайн Всевышнего. Для человека разумного нет большего чуда. Деньги мои, пропали здесь а нашлись и у моря благодарение господу за его милости и щедроты